меня еще не обыграли. Ты с чем пришел, Вельфред Карлович? Штрик ш т р и к ф и л ь д молча протянул Власову текст открытого письма к русским добровольцам. Прочтя его, Власов посмотрел на капитана тем красноречивым взглядом, который обычно не нуждается в словесных пояснениях. Текст пошел по рукам. Раздавались вздохи, едкие комментарии, отборный безадресный мат, причитание Казанцева. Никто ничего не предлагал. Бледный, не то т выпитого, не то от душевного напряжения, Власов по-прежнему молчал. Было видно, что он не может принять решение и не знает, как поступить. Генерал-полковник Йодль начальник главного штаба вермахта, одобрил текст и просит вас подписать его. С нажимом произнес Штрик-Штрик. «Я думаю, — вдруг заговорил Зыков, — текст можно взять за основу, но поработать над формулировками. Это хорошо, что Йодль его одобрил. Господин ш т р и к ш т р и к ф и л ь д по поручению командования сообщил нам, что российские добровольческие части после доукомплектования и переформирования на Западе будут сведены в единую российскую освободительную армию. Мы принимаем это к сведению. Надо только написать в письме, через сколько месяцев конкретно будет создана эта армия. С такой добавкой письмо можно подписать. Оно до зарезу нужно йодлю. Он согласится, а потом не сможет дать задний ход. Так, в и л ь ф р е д Карлович с облегчением спросил Власов, можно так сделать или нет? Думаю, что да. Если Йодль согласен написать, что русская освободительная армия будет создана, то вопрос о сроках — это уже частный вопрос. О нем можно договориться. Власов со своей командой трудился над текстом несколько дней. Наконец, проект был составлен. Власов позвонил Штрих Штрихфельду и сообщил, что готов подписать письмо, если Йодль согласится подчинить ему русские части на Западе в срок, который подлежит окончательному уточнению. «Извините», — услышал он в трубке сухой ответ капитана, — «работа над письмом несколько затянулась». Учитывая срочность вопроса и ваше принципиальное согласие с содержанием, мы уже разослали первоначальный текст за вашей факсимильной подписью, так распорядился Йодль. Во что вы меня превратили? Кем я стал? Повысил голос Власов. Это подлог. В трубке раздался щелчок. Связь со Штрикштрикфельдом. оборвалась Человеку, который, с у т у л и в ш и с ь сидел на стуле перед Власовым, на вид было лет сорок пять. Бледное лицо с крупными мешками под глазами не выражало ничего, кроме усталости и равнодушия. Немецкая солдатская форма сидела на майоре красновим е ш к о м заправленные в сапоги штаны были покрыты подозрительными пятнами и пузырились на коленках. К тому же этот обряженный в военную форму типичный штатский почти непрерывно натужно кашлял, вытирая выступавшие на глазах слезы и сплевывая то и дело вмятый платок грязно-серого оттенка. — Где это у г о р о з д е л о так простудиться? — участливо спросил Власов. — Ведь лето еще на дворе. — Извините, — п р о х р и п е л Краснов, задохнувшись, — В очередном приступе кашля. Я в плен недавно попал. Под Мурманском. Там зима долгая. Так до конца и не отошел от простуды. Может, долечусь сейчас в д а б е н д о р ф е Там хоть медсанчасть есть. Лекарства дают. Но дело идет медленно. Не молодой я уже. Это на молодых все в считанные дни, как на собаках, заживает. Я сам-то и не хотел к вам ехать в таком состоянии. Вдруг заражу вас. Но Трухин торопит. Говорит, поди доложи, а там уж и болей сколько влезет. Так вы кто же все же будете?» Поинтересовался в л а с о